Глава 17 Варя, что-то ты сегодня нервная. Инна не первая, кто сегодня об этом говорит. А что поделать, если никак успокоиться не может и всё на часы взгляд соскальзывает? Да нет, вроде как обычно. Дело на спокойно ответила Варя, с трудом заставив себя не посмотреть на время. Опять. Рабочий день тянется и тянется, сил уже нет. Она уже успела переделать дела, отпроситься у шефа, который и сам в пятницу сваливал пораньше, и, в принципе, не требовал, чтобы подчинённые высиживали до минуты. Свидание! Все мысли были только об этом. Потому что последний раз она ходила на свидание, чёрт знает когда. А Костя, ну, почти идеал. По крайней мере, внешне. И вёл себя прилично. А ведь об этой встрече она так никому и не рассказала. Ни маме, ни Лене. Дурацкие стрелки ползли, что на настенных часах еле-еле, что на электронных минуты сменялись раз в час. «Варя, есть минутка?» — пришло сообщение от Лены. «Есть, я все сделала», — отписалась подруге. «Умница какая, давай где-нибудь затусим». Варя задумалась. Врать не любила. А сказать правду — обречь себя на миллион вопросов, на которые пока не готова отвечать. «Не могу, дома дела». Ну вот, все-таки соврала. Ладно тогда. Они поболтали еще ни о чем. Тут главное все делать с умным видом и не стучать по клавиатуре слишком быстро, а то сразу спалишься. Без 26 Варя начала выключать компьютер и вызывать такси. Без 15 стартанула с места не хуже спринтера. «Всем хороших выходных!» Махнув коллегам, вылетела из офиса. Приложение оповестило, что такси будет буквально через 5 минут. «В автобусе будет долго ехать, а нужно так много успеть». Всю дорогу Варя не сводила глаз с телефона. Как назло, теперь время просто рвануло, неумолимо отсчитывая минуты. Влетев в квартиру, кинула вещи в комнате и умчалась в душ. Потом быстро красится. Благо, сложный макияж делать не нужно. Так тени, тушь, помада. «Ай!» — вскрикнула и затрясла рукой, когда случайно дотронулась до плойки. Ага, в последний момент решила чуть концы завить. «Варь, ты дома?» В комнату заглянула вернувшаяся с работы мама. «О, и куда это ты собираешься? Опять с Леной?» А вот и нет. Варя напустила на себя загадочный вид. «Да ну!» Мама прищурилась. «С парнем?» «Ага!» «Ай!» Опять обожгла палец. «Отец, ты слышал?» Крикнула мама. «Дочь наша на свидание чешет да Папа тут же нарисовался рядом в дверях. «Значит, родители пришли вместе!» «Ну тогда, если явится рано, дверь не откроем!» «Ах, вот значит как! Родную дочь вы проваживаете неизвестно к кому!» Надулась Варя. «Да у тебя так глаза блестят!» Улыбнулась мама. «А ты его к нам пригласи! Станет известно к кому!» Добавил папа. «Вот уж нет!» пошла в отказную Варя. «У меня первое свидание вообще-то. Давай, не будем мешать». Мама вытолкнула папу в коридор и закрыла дверь. «Чёрт!» — шипела Варя, поглядывая на часы. «Ладно, девушке можно и задержаться на пять минут». Бледно-голубые, тонкие и узкие джинсы. К ним белую футболку с ярким принтом. Волосы собрать в высокий хвост. Серьги, гвоздики. Вместо большой сумки маленький белый кожаный рюкзачок. «Босоножки или балетки?» — встал выбор. «Нет, в кинотеатре может быть прохладно, поэтому выбор пал на джинсовой балетки». «Что, красота, собралась?» — родители вышли в прихожую. «Собралась». Варя уже обулась. «В окно можете не смотреть. Мы встречаемся у супермаркета». «Отказа!» — под восклицание мамы Варя вышла из квартиры и отправилась к супермаркету. Как раз и от Кости пришло сообщение, что он на месте. Пунктуальный. Идти Варя себя заставляла медленно, чтобы не запыхаться и не раскраснеться. Почти дойдя до парковки, хотела уже звонить, что пришла, но остановилась. Парня с ярким букетом в руках не заметить было невозможно. Костя прохаживался туда-сюда и притягивала взгляды проходящих мимо девушек. — Надо было платье надевать, — огорчилась Варя но бежать переодеваться было уже поздно. Ещё немного полюбовавшись парнем, направилась к нему. «Привет!» – поздоровалась и застеснялась. Спрятала руки за спину. «Привет!» – улыбка Кости была широкой и радостной. «Это тебе!» От протянутого букета глаз невозможно было отвести. Ей таких красивых никогда не дарили. «Спасибо!» – тихо поблагодарила, принимая цветы. «Очень красивый!» «Надеюсь, в кафе нам одолжат вазу», – пошутил Костя. «Поехали?» – Варя согласно кивнула. Что-то голос пропал неожиданно. Думала, вызовут такси, но Костя достал из кармана брюк-брелок. На нажатие кнопки миганием фар отозвался огромный белый джип. «Просто монстр!» Костя подошёл к нему и распахнул переднюю пассажирскую дверь. Варя растерялась. «Давай букет положим назад», – Понял её замешательство Костя. авария успела подумать о том, чтобы отказаться от свидания. Девушек обычно привлекали дорогие машины, а её вот пугали. Вздрогнув от хлопнувшей позади двери, всё-таки усилась в машину, оказываясь в светлом салоне. В салоне было прохладно и пахло чем-то лёгким и свежим. «Космолёт какой-то!» — была первая мысль. Дисплей, куча кнопочек. «Однако, на каких машинах нынче ездят программисты?» «Пристегнись!» Костя занял водительское место. Вместо ключа зажигания нажал какую-то кнопку. Варя поспешила выполнить просьбу. «Ну, хоть ремень обычный, а вот сиденье такое удобное!» «Вот бы такое кресло на работу!» Это была вторая мысль. Поместив телефон на специальную подставку, Костя плавно тронул монстр с места. «Так, держим рот закрытым и не задаём идиотских вопросов». Дала себе установку Варя. Похоже, Костя, что называется, упакованный. Телефон стоил прилично много, а вот необычные часы, если они настоящие, неприлично много. Отсюда возникал следующий вопрос. Что такой парень делал в парке, и зачем ему простецкая Варя? «Я заказал столик», – первым разорвал молчание Костя. Бросив на неё быстрый взгляд, улыбнулся. «А фильм на твое усмотрение». Я уже говорила, что согласна на всё, лишь бы не ужасы. Варя немного нервно теребила лямки рюкзачка. Что-то вдруг очень сильно разволновалось. Симпатичный парень на дорогой тачке. Явно жди подвоха. Бабник, мажор. Мысли завертелись одна нелепее другой. Варя из-под тяжка принялась разглядывать Костю. Старательно делая вид, что смотрит на самом деле на дорогу. Очень симпатичный. Явно уверенный в себе. Они уже минут десять едут, а он спокойно ведёт этого крокодила в потоке и молчит. О чём говорить? Как-то в голову ничего не приходит. К счастью, положение спас зазвонивший телефон. «Алло!» Костя принял звонок откуда-то с руля. «Вечера!» – прозвучал мужской голос. «Константин!» «Извини, что так поздно, но проект на студию нужно сдать через две недели. А заказчику вот прямо сейчас пришло в голову заменить проектор. Он мне целый час мозг выносит». «Ясно». Костя продолжал внимательно следить за дорогой. «Причина?» «Нашёл более дешёвую модель», – вздохнул собеседник. «Якобы не хуже». «Мм, как интересно», – задумчиво протянул Костя. «И где же они под свои хотелки дешевле нашли?» «Не сказал. Модель назвал?» «Да. Ну, уже хорошо. Проверь, что за проектор. Прошерсти партнеров. Кто мог бы поставить? Приготовь все. Завтра Глеба порадуем. Пусть делом занимается». «Принял. До связи». «Пока». Костя сбросил звонок. «Извини». Опять быстрый взгляд на Варю. «Накладка по работе». «Да ничего. Я понимаю». И решилась предложить. «Может, тогда отменить кино?» дага «Да, хохотнул Костя. «Нет уж, пусть работает тот, кто накосячил. Сейчас всё равно нет смысла трепыхаться. Всё, забудь. До понедельника всё равно сделать ничего не получится». «Ну, если я точно не мешаю...» Начала Варя, но Костя её быстро перебил. «Не мешаешь. Такая ерунда на проектах происходит регулярно». «Костя, а можно вопрос?» Варя повернулась на сиденье полубоком. Получив утвердительный кивок, озвучило сомнение. «Ты сказал, что программист?» Опять кивок. «А при тогда какой-то проектор? Я думала, программист занимается другим. Правда, знаю об этом только по фильмам. Я на самом деле программист по образованию. Да и работал им долгое время. Просто последние лет несколько я еще зам Глеба». Так что круг обязанностей сильно расширился. Зато программистом я подсунул прекрасного начальника. «Теперь стало понятнее», — Варя улыбнулась. «О, а мы уже приехали?» «Да, сейчас найдём, куда встать». «И какое же счастье, что у нас в кафе столики не ограничивают по времени». Запарковав машину, Костя помог Варе выбраться из салона и повёл в кафе. Место оказалось милым и уютным совершенно не пафосным. Их провели к дальнему столику у окна, и сразу же официантка принесла вазу. Я почему-то в это кафе раньше не заходила. Варя рассматривала зал с интерьером в спокойных тонах. Пастельные оттенки с редкими яркими акцентами создавали расслабляющую атмосферу. Вместо стульев стояли диванчики, на которых было полно подушек. Звучала легкая, негромкая музыка. А я люблю здесь бывать. Костя раскрыл меню. Здесь очень вкусно готовят, и под каждым столиком есть набор розеток. Работать за едой вредно. Варя тоже раскрыла меню. Моя бабушка говорила, что если за едой читать, то ум съешь. Костя поднял взгляд на Варю. Девушка смотрела на него озадаченно. Что, не слышала такой приметы? Нет, развела руками Варя. Добрый вечер. «Готова заказывать?» К их столику подошла официантка. «Я буду...» И Костя начал перечислять, что же он будет. Варя слушала и старательно пыталась удержать челюсть, готовую упасть от удивления. «Нет, ну парни едят больше девушек». «Но Костя очень стройный». «Куда?» Сама она заказала салат, стейк и овощной гарнир к нему. Даже десерт не стала заказывать, неуверенная, что сможет его съесть. Костя же заказал и суп, и большой стейк совсем не овощами, и салат, десерт, и хлебную корзину. «О, вижу этот удивленный взгляд. Нет, не лопну. Да, все влезет». Варя покраснела и опустила взгляд. «Все нормально». Костя, кажется, не обиделся. «Друзья и знакомые порой шуточки отпускают на эту тему» но ем я и правда много. «Извини, это было бестактно». Варя попыталась сгладить неловкость. «Забей», – отмахнулся Костя. «Эмелька вообще шутит, что моей жене придётся спать на кухне. Грозится подарить мне на свадьбу двадцатилитровую кастрюлю. Но Эмелька в принципе отличается добротой и отзывчивостью». В его словах Варя уловила сарказм, поэтому решилась пошутить. «Это когда по доброте добьёт, чтобы не мучился?» «Да», – хохотнул Костя. «Поэтому за отдел программистов я спокоен. Там всегда порядок. И раз с моей работой разобрались, расскажи, чем занимаешься ты». «Я обычный переводчик. Перевожу туда и обратно мануалы, письма. Иногда помогаю с уроками детям коллег». Начала свой рассказ Варя. «Почему поступила на переводческий, сама, если честно, не знаю». Думала, это будет романтичная профессия с поездками по миру. Ведь на английском говорят везде. Оказалось, что таких наивных и без меня хватает. Вот помогли устроиться. Так и работаю. К знанию английского всегда можно добавить еще какие-то знания. И это будет переход на следующий уровень. Костя решил поддержать поникшую девушку. Но, кажется, стало только хуже. «Если бы я знала...» Варя прикусила нижнюю губу и задумалась. «Так, я опять всё испортил». Костя вздохнул. «Я всегда умудряюсь всё испортить. Я хороший программист, но часто паршивый собеседник». «Так, давай забудем последние 10 минут». «К чёрту, работу и всё прочее». «Что из сладкого ты любишь больше всего?»